Глава 28. Играя жертву. Змеей спиной пылало здание, где когда-то располагался офис некой очень известной в узких кругах охранной фирмы или что-то вроде того. Больше, чем тел на земле, было только бумаг, разбросанных по всей улице. "А ты отряк", заметил Кирилл, и я услышал, как Владимир фыркнул. Камышин по-прежнему стоял возле машины. На улицу выскочил второй охранник. Я положил оружие на землю. Благо перчатки не оставляли отпечатков, и снял маску. Лев Григорьевич с облегчением выдохнул. Ты хотел ехать с нами? произнёс он без какого-то выражения в голосе. Да, кивнул я. Поверьте, вам ничего не грозит с моей стороны. Вижу. Камышин посмотрел в сторону здания, откуда Владимир вел обстрел. А твой друг тоже предлагает вернуться к вам домой, где перевес будет на нашей стороне. «Сядь на место Миши». Отправил он второго охранника вперёд. Я сразу же забрался внутрь. Задерживаться здесь было опасно. Здание полыхало, как факел. Вдалеке уже слышались сирены. Очутившись в тепле комфортабельного автомобиля, я на миг задумался, что не так уж и плохо, а всё-таки было бы взять отпуск на неделю или две, забрать с собой Лену и отправиться куда-то, где тепло. «Мне хотелось поговорить с вами на чистоту», произнёс я, положив руки на колени. Охранник перегнулся через сиденье, прицелившись в меня из пистолета. "В этом нет нужды", обратился я к Камышину. "Я только что спас вас, но сожалею, что не смог спасти ваших людей". "Все они были хорошими людьми, верными, на которых можно было положиться", мягко произнёс старик, а потом скричал: "Как же я могу положиться на тебя после этого?" Я и сам держался из последних сил. Надежда на то, что узел лжи развернётся сейчас, грела душу и была тем последним стержнем, который заставлял меня смотреть в будущее с надеждой. У меня есть кое-какие неприятные доказательства, начал я, но Лев Григорьевич тут же перебил меня. Шантажировать меня вздумал? нет, сорвал с меня крик так, что Камышин сразу же замолчал. Мне нет никакого дела ни до вашего бизнеса, ни до ваших людей, ни до вас вообще. Я не был приставлен для слежки и не работаю ни на какие разведки. А мои доказательства касаются одного единственного человека, которого вы знаете. Этот взрыв ошарашил Камышина. Может быть, этот эффект возымела моя искренность, а может всего лишь громкость речи. Но в любом случае молчали все. и охранник, и Камышин, и даже Кирилл не издал ни звука, хотя он любил вставить слово после необычных высказываний. «Что ж», — ответил наконец Лев Григорьевич, «если подумать, то ты действительно скорее вызываешь доверие. Ты помог мне с делом против Романова. Это была всего лишь услуга, и ваша с Егором внутренняя договоренность, но задача была сложной, и ты...» «Не продолжайте, пожалуйста». Думаю, вам и так будет неприятно узнать, что мои доказательства касаются именно Егора. Не поверю ни за что, отрезал Камышин, махнув рукой. Этот человек, несмотря на свой юный относительно меня возраст, помогал мне последние несколько лет, был рядом и вполне мог бы заслужить роль помощника. Но не заслужил, спросил я. Почему же? Я запнулся, старик. Мне казалось, что он всегда хочет большего, чем ему нужно. Да, я помню этот разговор. В последний раз эту тему вы поднимали уже при мне. Вот видишь? Значит, ты понимаешь, почему всё сложилось именно так. Мне только непонятно, почему вы отказывали ему. Камышин некоторое время ломал руки, не решаясь ответить. Интуиция, может быть. Он был лояльным всё это время, но что-то мне подсказывало, что не стоит поднимать его слишком высоко. Может, это уже стариковская придурь, он пожал плечами. И снова на миг стал самым обычным пенсионером. Я позволил себе слегка улыбнуться. «Быть может, интуиция вас и не обманывала. Кирилл?» – обратился я к техподдержке и, не дожидаясь ответного «да», продолжил. «Найди последнюю запись моего разговора с Егором». «Кирилл?» – недоуменно спросил Камышин. «Какой Кирилл?» Больше говорить не пришлось ничего. Наш спец знал своё дело просто отлично. Правда, звонок телефона раздался в кармане у охранника. Наверное, стоит ответить, заметил я, и включить громкую связь. Из динамика я впервые услышал свой голос. Потом заговорил Егор. С каждым следующим словом лицо Камышина синело всё больше. Когда он услышал про настроение и завершающие фразы нашего диалога, то и вовсе паник. "Я не желаю этому верить", тихо произнёс он. "Этого не может быть". Я знал, что он слишком рвётся к власти, но чтобы так И сегодня утром он имел смелость опять заявиться ко мне. Так он у вас дома? Да, сказал, что дождётся моего возвращения. Я поскрёб подбородок. Не так уж всё и хорошо складывается. Вероятно, получится переиграть эту сволочь, но до последнего придётся не вызывать подозрений с его стороны. Придётся немного поменять планы, поморщился я. У вас в охране есть люди, которым вы доверяете полностью? Странный вопрос, молодой человек. Он был бы странным, не проводя Егора слишком много времени в вашем окружении. Он может легко перекупить всех. Черт, его бумага, с помощью которой мы подписали договор, стоит по миллиону за лист. Как вы думаете, какие шансы, что каждый ваш охранник остался именно вашим? Сейчас я уже ни в чем не могу быть уверенным. Неспешно ответил Камышин. Ситуация поменялась довольно резко. При этом он бросил едва заметный взгляд на людей, сидящих впереди. Но и тебе тоже я не могу довериться на сто процентов. Моим первым заданием на Егора было устранение одного из ваших связных. Признался я, осознавая, что на самом деле это совсем не лучшее решение. Но если уж я решил высказаться на чистоту, то лучше не оставлять потенциальным противникам шанс кольнуть в самый неожиданный момент неприятным фактом. «Значит, ты убрал Артема?» С ноткой грусти спросил Камышин. «Зачем?» «Что он предложил тебе сделать?» Я кратко пересказал ему историю с похищением, опустив момент о месте моей работы. Честность и открытость – это очень хорошо, но всё же лучше проводить черту между реальностью и тем, что мой собеседник оценит ещё одну организацию, что намерена им воспользоваться. «Неприятная ситуация», – только и ответил он. «Очень неприятная. И как-то надеялся выпутаться. Я человек прямой, как видите. До поры до времени я так и планировал держаться Егора. пока не увидел, насколько подлым он может быть. А если ты увидишь, насколько подлым могу быть я? Камышин наклонился ко мне. Что тогда? Предлагая не задавать вопросов, на которые нельзя дать ответ. Слишком рано судить об этом. Вот за сранец. Я бы даже рассмеялся, не будь моя ситуация такой серьёзной. Но ты прав. Прав чёрт возьми. Надо придумать, что мы будем делать. У меня есть кое-какой план. Но обычные мои планы не включают какое-то серьёзное противодействие со стороны противника. О чём ты? У нас сейчас две задачи. Во-первых, надо обезопасить девушку. Малейшее подозрение со стороны Егора, и тот отправит сигнал своим подчинённым, чтобы её убить. Во-вторых, я опасаюсь, что он решится на отчаянный шаг и уберёт всех, кто ему мешает, чтобы взять силы и власть. Он вполне серьёзно считает, что за оказанную вам помощь он должен получить её всю без остатка. «Бесчестный человек не имеет никакого права владеть тем, что есть у меня». С жаром ответил Камышин. «Я думаю, у меня нет нового выбора, кроме как довериться тебе». «И с какой говоришь ты организации?» «Я не говорил», — ответил я с улыбкой. «Но если вам действительно это интересно, вам стоит обсудить со своим братом. Вероятно, он расскажет вам гораздо больше, чем я могу позволить». «С Петром?» — брови Камышина поползли вверх. «Не может быть». И тем не менее, его охрана отлично прикрывала наш отход после подписания договора. Я действительно надеюсь, что это правда, никому боком не выйдет. Мне оточертело раскладывать всё по полочкам, что можно говорить, а что нельзя. В политике именно так и бывает, друг мой, смягчился старик. По-другому у нас никак. Одно неосторожное слово, и вот горит офис, уничтожены бумаги, гибнут люди. Никогда не рвался в политику, скривился я. Для меня это слишком сложно. Да, это не для всех. Обычно самых честных и прямолинейных съедают сразу. Так что мы притворимся, что встретились случайно. У тебя четверо погибли в перестрелке, бумаги уничтожены. Вы попробуете притвориться, что всё не так плохо, как кажется. Это не сложно. Изобразим себя жертвами. Вы единственная жертва в данной ситуации. Я лишь исполнял свою работу и попрежнему держущий Егора. А там посмотрим, как пойдут дела. Не удивлюсь, что он всё равно решит вопрос силой. Тогда ему не придётся никого отпускать. Мы должны быть готовы ко всему, разумеется. Вы знаете пару, которых зовут Юлия и Влад, спросил я неожиданно. Именно сами всплыли у меня в голове, и я даже удивился, что я так долго не вспоминал про них. А ведь собирался разузнать ещё перед отправкой в клуб Дельфин. Камышин задумался. По его лицу было видно, что эти имена ему о чём-то говорят. «Влада я не видел, но внешность женщины вполне могу описать». «Плоская и стервозная бабёнка?» «Точно. Знаю, муж и жена. Довольно состоятельные люди. Я несколько раз пересекался с ними, но не более. Так, небольшие дела». «Может, известно, где они живут? Есть подозрение, что девушку держат у них в доме. Эй, что ты там делаешь?» Я заметил, что телохранитель, который сидел впереди, усердно строчит сообщение в телефоне. На мой окрик он сразу же оторвался от телефона и невинными глазами уставился на меня. Девушка пишет: "Никита, я знаю, когда ты врёшь. У тебя это на лице написано". Тоном злово родителя проговорил Камышин: "Не смей мне лгать, не сегодня. Кому ты писал?" Он сдал нас. Только что сдал нас, сказал я, сверля глазами телохранителя. Ну сдал, и что? Сидите там беседуете о каких-то принципах, о честности. Всё это фуфло. Егор принесёт нам денег и власти столько, сколько мы сможем унести. За ним стоят такие люди. Мы с Камышным переглянулись. Дурак ты, Никита. Выдал тот настолько оскорбительно, что даже трёхэтажным матом он не смог бы обидеть парня сильнее. Посмотрим, как вы оба запоёте, когда Егорова свой увидите. И он снова повернулся к телефону. Сообщение не уходило ни по одному из каналов, протараторил Кирилл. Действуй, а то он вам всё действительно запорет. Не раздумывая, я прыгнул вперёд, прикрывая собой камыша на случайного выстрела. Двойной бронежилет не столько защитит от пули, сколько распространит её ударное действие по всей поверхности тела. Если стреляют в грудь или спину, боль на порядок меньше. И всё же после того, как грохнул выстрел, в глазах на секунду потемнело. Я бееими руками схватился за ствол, направляя его вниз. Голову я прижал к груди, чтобы защитить шею от возможного удара. Костяшки его кулака продрали кожу на скуле, но пистолет я не выпустил. Свободной рукой Никита толкнул рычаг автоматической коробки в сторону, переводя его в ручной режим. Я не успел бы среагировать. Водитель же не мог дотянуться до неё. Моё тело, зажатое между сиденьями, мешало ему. Два коротких движения, рывки при переключении на понижающую передачу, Пока мозги коробки пытались сообразить, как выровнять несоответствие скорости и момента, меня уже швырнуло на панель. Никита прицелился в водителя, что уже тянулся к коробке, и бежалосно всадил тому в голову две пули. Камышин на заднем сиденье вжался в обивку, насколько было можно. "Как же ты жёг, старик", проговорил сквозь зубы Никита, пока я приходил в себя после удара о лобовое стекло. Машину тем временем несло по дороге, пусть и с меньшей скоростью, чем мы ехали до этого. Что было сил, я пнул парня по предплечью. Хрустнула кость, пистолет вылетел из его руки, упав на заднее сиденье. Следующий удар я нанёс в челюсть, пока автомобиль подтормаживал, у меня была отличная опора. Поток машин активно сигналил, не обращая внимания на то, что происходит внутри. "Врежемся", крикнул Камышин с ужасом, глядя вперёд. Я хлопнул пяткой по кнопке стояночного тормоза, и меня ещё сильнее прижало к стеклу. Как только автомобиль остановился, я ещё раз заехал по лицу Никиты. открыл его дверь и выкинул на дорогу. Потом соскользнул с панели на переднее сиденье и протянул руку к пистолету. "Мне сделать это или вы справитесь?" спросил я, когда наши взгляды пересеклись. Вместо ответа Лев Григорьевич вложил пистолет мне в ладонь. Не выходя наружу, я дождался, когда машин вокруг будет побольше, и прикончил Никиту. Предателям здесь не место. Позади нас притормозил светлый хэтч. хлопнула дверь и в поле зрения показался Володя. Привет, снайперу, отозвал тебя отбрасывает пистолет назад. Что тут у вас? спросил он, заглядывая в салон. Предатель решил испортить нашу игру в жертву. Знакомьтесь, лев Григорьевич, Владимир. Напарник сунул голову в салон и кивнул. Надеюсь, что все вместе мы доживём до следующего дня. Ты же знаешь, мы сделаем всё возможное, воскликнул Кирилл. Мы знаем, отозвались мы хором. Камышин смотрел на нас как на ненормальных. Наушник объяснил я наконец, и тот облегчённо вздохнул. Я посмотрел на телефон Никиты. Сообщение он не дописал, но предыдущий вопрос Егора требовал ответа. Скорее пришло ещё одно сообщение от него. Я быстро наклепал ответ, стараясь облегчить стилистику, которую можно было легко понять по последним двум фразам от него. Максимально коротко и без знаков препинания. Тело водителя мы осторожно переложили на заднее сиденье. Камышин не мог себе позволить расстаться с человеком, который, по его словам, потратил 10 лет жизни, чтобы возить его с места на место. Так у вас же был еще один. Вдруг вспомнил я, в аэропорт меня увозил совсем другой человек. И что? Я не могу разбрасываться кадрами? А такому человеку положены последние почести. Что я, в конце концов, какая-то бездушная скотина, что ли? Я решил не продолжать неприятную для него тему, Мы распрощались с Володей, скинув предварительно тело Никиты с обочины, и я пересел на водительское кресло. Играем жертву, значит, произнёс Камышин перед тем, как мы свернули на дорогу, что вела к его дому. Хорошо сказано. Я надеюсь, что нас не раскроют. Что касается твоих вопросов, то из всех, кто сейчас находится в доме, я могу доверять только Фёдору. Он не похож на хорошего защитника, с сожалением ответил я. Возраст уже не тот. «Не тебе мне говорить о возрасте», — картинно вспылил Лев Григорьевич. «Мы, старая школа, оба, еще ого-го, надеюсь». «Поговори мне тут», — продолжил он. «Мы еще покажем этому сопляку, что мы кое-чего стоим». Как по мне, так он просто храбрился. Не знаю, кому можно доверять в собственном доме, чего еще остается делать старику. Но держался он хорошо. Учитывая, что я уже был на грани, и если бы не порция истины, кто знает, что я бы сделал. Скорее всего, какую-нибудь глупость. Нас оставалось не так много. Я, Владимир Камышин с его желанием выжить. И старик Фёдор, от которого я не ожидал ничего, кроме вежливости и услуг дворецкого. Против нас оставался Егор и его соратники, которым не было числа. Охрана дома. Скорее всего, её перекупили полностью, они угодных устранили, или в лучшем случае отправили домой. Пожалуй, играть жертву для Камышина сейчас было лучшим решением, чтобы не умереть на пороге собственного дома. Да что там, это должно быть единственным решением для нас обоих.